Научная фантастика. Пухов Михаил Георгиевич. Пирамида. Звезда впереди разгоралась. Корабль тормозил полгода. Планеты сквозь телескопы казались уже не точками, крошечными кружочками. И третья от центра планета цель перехода. Она голубела, двоилась. На ней был избыток влаги. Планету населяли разумные существа, двуногие, почти такие же, но они были смертны, их наполняла вода. Они ещё не познали мудрость вселенной. Звездолёт тяжело тормозил Ванзая Телеглаза в солнечную систему. Люк кабины захлопнулся. Самдлера обдало ветром. Золотов упал в кресло. Кресло взвизгнуло. "Где тебя носит?" сказал Самдлер. Останься на старте, как Петров из пятого экипажа. Золотов застегнул привязные ремни. А что с ним случилось с Петровым? Одна неприятность. Сандлер тронул стартер, взлетея площадка провалилась в пустоту. Кругом сгустился мрак, заблестели мелкие звёзды. Дроммер повис в расчётной точке, где цино порсеки от солнца. Золотов внимательно огляделся в звёздие. "Пусто", сообщил он. "Наврали тебе эти типы. Это ещё не здесь", объяснил Сандлер. Приёмная служба обеспечивала финиш старинных земных кораблей, ушедших к звёздам столетия назад. Наблюдатели обнаруживали возвращающиеся звездолёты на подступах к солнечной системе и передавали его координаты буксировщикам дромеристам. которые встречали корабль и перебрасывали его к финишу через киперпространство. Вся процедура занимала часа полтора и изберегала возвращавшимся около года пути. А кто будет нас наводить? Опять сами? Сандлер кивнул. Проклятый прогресс, сказал Золотов. Каждый раз этих горе звездоплавателей засекают всё дальше. Скоро мы начнём подбирать их в облаках в этих в Магеллановых. Приёмная служба возникла после ряда скандалов, когда возвращавшийся звездолёт повреждал орбитальные сооружения или приземлялся не в океане, как положено, а в другое место, или ещё что-нибудь вытворял. Первое время звездолёты перехватывали на подходе к Земле, но постепенно точка обнаружения переместилась далеко за орбиту Плутона, и средства наблюдения всё ещё совершенствуются. Тот другой, сказал Сэндлер. Наблюдатели теперь просто дают координаты, и уже нет уверенности, что это обязательно возвращающийся звездолёт. Например, он может оказаться межзвёздным астероидом. Кстати, так оно и было, когда Петров из пятого экипажа остался на старте. Совершенно не слышал об этом случае, сказал Золотов. Что с ним такое приключилось с Петровым? Долго рассказывайте. астероид ещё полбеды. Звездолёт может оказаться и посланцем чужой цивилизации, чужой и инопланетной. А кто его встречает? Мы с тобой, понимаешь? Контакт это ответственность. Этим должны заниматься специалисты. Золотов усмехнулся. А откуда они специалисты, ведь никаких контактов пока не было? Ошибаешься. Недавно я прочёл одну книжецу. Вот что там говорится. Разум это особый способ накопления, обработки и использования информации. В науке известно два вида носителей разума: мужчина и женщина. Нет, первый вид это человек, второй цивилизация в целом. Она не просто сумма составляющих её индивидуумов. У неё своя память, свои органы чувств. Такой коллективный мозг будет исправно работать. Эволюция шла двумя путями. Первый создание индивидуального организма, вершина человек. Второй путь коллективный организм. Вершина здесь наша цивилизация. Человек противоречив. Он одновременно является и носителем индивидуального интеллекта, и ячейкой интеллекта коллективного. Две эти формы разума общаются между собой много веков подряд. причём общение не всегда протекает так, как хотелось бы. Классический контакт конфликтно-симбиозного типа. На таких моделях и обучают специалистов. Так они получаются вполне подготовлены ещё бы. А вот если посланцев в чужой культуре, в третьем мы, то только на пакостим. Ну уж на пакостим, сказал Золотов. Ну стоп, вдруг эти чужие тоже окажутся коллективным организмом? "Или, допустим, пиратами. Не пора ли нам, товарищ Сандлер, бросать работу? Слишком опасно, по-моему." Сандлер ничего не сказал. "Впрочем, нет, Золотов вздвнул. А что всё-таки с ним стряслось с Петровым? Одна неприятность." Палец Сандлера вновь лёг на стартер. Можно даже сказать, несчастье. Проспал дежурство, словом. Золотов вздрогнул. Дроммерс совершил новый скачок. Звездолёт, который они встречали, внезапно заслонил собою небо. "Шутки у тебя, товарищ Сандлер", сказал Золотов. Дроммер отодвинулся от Звездолёта. Корабль был грандиозен. Сзади он расширялся, спереди сужался, и всюду был квадратным в поперечном сечении. Он что-то напоминал. "Стоп", сказал Золотов. В Африке рядом с пляжем есть такие же штуки пирамиды. Они построены страшно давно. Похож кивнул Сандлер. Ни разу не видел такого с звездолёта. Впрочем, они всегда разные. Предки почему-то не любили стандарт. А зачем они строили пирамиды? спросил Золотов. Мокетировали этот корабль? Нет, у пирамид было другое назначение. Какое? Пирамиды складывали мертвецов, объяснил Сандлер. Так называемые мумии. Золотов посмотрел вперёд сквозь прозрачную стенку кабины. Корабль, слегка освещённый далёким солнцем, очень напоминал пирамиду. Слушай, товарищ Сандлер, а у тебя есть гарантия, что внутри этой небесной пирамиды мы не наткнёмся на мумии? А что? По-моему, у этих мумий жутко страшные рожи, сказал Золотов. Дроммер медленно обходил звездолёт пирамиду. Корабль летел квадратной кормой вперёд, тормозя. Он был велик, километра полтора в основании. Сам длервёл Дроммер вдоль его плоского борта, разыскивая прозрачную часть стены, крышу смотровой палубы. Предки люди надёжные, они замуровывали себя на десятилетия вот в такие летающие гробницы, но им обязательно нужно было глядеть на звезды и не через какой-нибудь перископ, а чтобы была целая стеклянная стена. Странные они были люди, противоречивые и не гармоничные, но задачу драмеристов смотровые палубы существенно облегчают, особенно если появляешься внутри звездолета без предупреждения. С некоторых пор это вошло в моду. Распешитесь вот здесь, пожалуйста. Предки падают в обморок. Не очень смешно, зато традиция. Расчёт оказался правильным. Вскоре дроммер парил над прозрачным стеклом, как над озером, отражаясь ходовыми огнями. Предки люди надёжные, они никогда не подводят. Как всегда, спросил Сандлер. Вопросы у тебя, сказал Золотов. Слишком, по-моему, беспредметные. Никем незамеченный Дроммер нырнул внутрь корабля. Палуба под прозрачной крышей была уступчатой, ступенчатой, как спортивная трибуна. Дроммер остановился на одной из ступеник. Ширина и высота у неё и у других были одинаковые метров 5. Смотровой пояс охватывал корабль примерно посередине. Поэтому длинная ступенька была с полкилометра. Вверху за наклонным стеклом светились звёзды. Лучше скажи, усмехнулся Золотов. Как ты докажешь, что этот звезда лет наш? Во-первых, тяжесть нормальная. И посмотри на двери. Кто кроме человека мог бы ими пользоваться? В стене кое-где чернели прямоугольные отверстия, два метра в высоту и в ширину вдвое меньше. Мало ли, сказал Золотов. Всякие там зайцы, кролики, гуси, лебеди и другая живность. Потом я читал, что все разумные существа похожи на нас. Скушал. Самдлер не стал отвечать. Пройдя дверь, они оказались в длинном коридоре-пандусе. Повторяя прямые обводы бортов, он ломанной спиралью поднимался к носовой части корабля. Здесь царил полумрак. Вначале коридор был сплошной квадратной трубой, только в наружной стене иногда попадались выходы на внешнюю палубу. Но через 2 вид к смотровой пояс кончился, и во внутренней стене стали встречаться двери кают. Каюты были заперты, в коридоре ни души. Золотов остановился. Передохнём, ноги не идут. В коридоре было жарко и сухо, как в африканской пустыне. Они шли уже около часа. Сандлер тоже остановился. Мне этот спорт надоел, заявил Золотов. У кого бы спросить, где лифт? Он подошёл к одной из кают, прислушался. Внутри было тихо, постучался, никакого звука внутри. Как-то странно. Пусть даже у них ночь, но где дежурная смена, вахтинные с дораменных звездолётища надо же его охранять. Где они все? В рубке сказал Сандлер. Они опять двинулись вверх по спиральному коридору. Тусклый свет сочился неизвестно откуда. Стальной пол, пустота, сухой искусственный воздух. Грехотало эхо шагов. Звуки казались слишком громкими, лишними здесь. Враждали жуткое чувство. Вероятно, акустический резонанс. Серьёзные причины отсутствовали. Корабель к носу сужался, квадратные видки становились короче. Наконец, коридор упёрся в тупик. Рубка управления за широкой дверью Вставлял она собой громадный пустой зал под пирамидальным прозрачным куполом. Вверху были звёзды. Вдоль стен тянулись приборы неясного назначения. Далеко впереди у пультов стояло несколько кресел. Высокие спинки загораживали сидящих. Перед креслами на стене один над другим висели два широких экрана. Именно висели, похожие не на окна и не на телевизоры, а на кино На экранах светились цветные изображения. Развлекаются негодяи, сказал Золотов. Половину верхнего экрана занимала бело-голубая планета со знакомыми очертаниями континентов. Она плавала в звёздном мраке. На нижнем был пейзаж: море и зелень и белые облака и золотой песок пляжа. Хорошие фильмы смотрят, сказал Золотов. И тосковались в небесных угодьях. В углу верхнего края экрана возник серый треугольник, повернутый к земле основанием. От треугольника вдоль боковых сторон к планете протянулись прямые белые нити. Треугольник приближался к земле, и её диск оказался вписанным в образовавшийся сектор. Картинка на нижнем экране изменилась. Белые облака начали таять. Море мелело, отступая от берега. Растительность принимала цвета осени, облетала Верхнее изображение также стало меняться. Облачный покров исчезал, делая планету похожей на глобус. Континенты медленно увеличивались. Зелёный цвет пропадал с лица планеты. Фантастика какая-то дикая, сказал Злотов. Жуть. Пейзаж на нижнем экране теперь напоминал лунный до реставрации атмосферы. Небо темнело, становилось фиолетовым, почти чёрным. Ладно, полюбовались и будет, сказал Сандлер. Иди, делай своё дело. Обязанностью Золотова было установление контакта с экипажем и оформление согласия на буксировку. Тот самый момент, когда все падают в оборот. Иди сам, заявил Золотов. У меня эта песа всю охоту отшибла. Не валяй дурака, рассердился Сандлер. Действуй. Золотов не двинулся с места. Ладно, пошли вместе, сказал Сандлер. Они пересекли зал. Золотов достал из кармана комбинезона заранее заполненный бланк и сунул его в руку Сандлера. Сандлер укоризненно покачал головой, взял бланк и подошёл к одному из кресел. В кресле у пульта управления сидел человеческий скелет. В других креслах тоже сидели скелеты. Они сидели как люди, в свободных позах. Сандлер попятился. Скелет шевельнул черепом. уставив на него пустые глазницы. Поднял костлявую руку. Самдлер повернулся к Золотову. Его удержали за руку чьи-то мягкие пальцы. Скелет стоял рядом с высоким креслом и держал сад для разору. Его кисть представляла собой кость, но на пальцах было пять золотых колец, по кольцу на каждый палец. И ниже колец пальцы были человеческие, плоть и кожа и даже ногти, и даже грязь под ногтями. Этой жуткой полуперчаткой скелет сжимал руку Сандлера. Так продолжалось секунду. Потом скелет бездливо скрипнув плечом отдёрнул руку. Другой рукой он снял с неё кольца, все пять одно за другим. Было ощущение, что вместе с кольцами он сдирает кожу и мясо. И то, и другое исчезло с пальцев. Остались обнажённые фаланги. Скелет подбросил кольца на ладони Они сверкнули зловещим блеском и снова вцепился в руку Сандлера. Дальнейшее Сандлер воспринимал смутно, урывками. Откуда-то появились ещё несколько таких же скелетов. Не только из кресел с высокими спинками, их было гораздо больше. Все суставы у них были каким-то образом скреплены, и кости свободно поворачивались в сочленениях, хотя непонятно, какие силы приводили их в движение. казалось, скелеты смеются неподвижным о скала мертвов. Потом наступил провал в памяти, после которого Сандлера куда-то несли вниз по полутемному спиральному коридору Пандусу. Кругом раздавались скрип и шуршание, будто ветер гулял по мертвому лесу. Потом Сандлера бросили в темноту. Он больно ударился о металлический пол и некоторое время лежал неподвижно. Звуки угасли. Потом в темноте неподалёку от себя Сандлер услышал чьё-то дыхание. "Это ты?" спросил он у скрытого в темноте. В ответ послышался голос Золотова. "Влипли мы с тобой, товарищ Сандлер". Было слышно, как он ворочается, шурша одеждой. Сандлер встал на ноги, болело колено. "Ты жив?" Золотов не ответил. Сандлер слышал, как он ворочается на полу в комнате. "Включи свет", попросил погодя Золотова. Сандлер медленно пошёл по гладкому полу. Мрак был абсолютный, ни кванта. Его вытянутые пальцы ударились в стену. Он нащупал дверь. Стена по угла двери была холодная, металлическая. Никакого выключателя не было. Свет загорелся внезапно. Они находились в кубической камере, метров 7 по диагонали. Она казалась вырубленной в стальном монолите. Посередине камеры на полу сидел Золотов, держась рукой за грудь. Поколечил негодяй, сообщил он. Но я тоже кое-кого из них обидел. Они, как выяснилось, хилые, просто их слишком много. Не говори об этом, сказал Сандлер. Этого не было. Но «Ну уж не было, сказал Золотов. Что будем делать, начальник? Не знаю. И я не знаю. Стоп, а что это здесь на полу? Золотов держал в руке золотое кольцо, точно такое же, как на пальцах скелета. Сандлер ощутил резкий приступ тошноты. Выбрось немедленно эту гадость. Зачем? Золотов подбросил кольцо на ладони. Оно сверкнуло зловещим блеском. По-моему, пригодится. Сандлер отвернулся. Ты знаешь, оно волшебное, сказал Золотов за его спиной. Да посмотри, не укусит. Сандлер через силу повернул голову. Золотов всткнул ему в нос правую петерню. Золотое кольцо было надето на безъмянный палец Золотова. Но безъмянного пальца на правой руке Золотова не было. Ниже кольца торчала голая кость. В глазах Сандлера всё поплыло. Не бося, левой рукой Золотов скинул с пальца кольцо. Палец стал самым обыкновенным. Так это иллюзия, отнюдь гордо сказал Золотов. Он надел кольцо на другой палец, на пощупай. Он протянул палец к Сандлеру. Сандлер, преодолев отвращение, потрогал палец Золотова. Это была настоящая сухая кость. "Ну что ты всё время дёргаешься?" сказал Золотов. "Почему ты трясёшься? До сих пор не понял, что происходит?" "Нет, происходит обычная вещь," объяснил Золотов. "Мы с тобой, как всегда, встречаем звездолёты, запущенные с земли во время Оно в своих скитаниях этот звездолёт наткнулся на чужую цивилизацию, возможно, даже что вымершую. Среди прочих памятников культуры они раскопали эти кольца. Надеваешь кольцо на палец, палец превращается в кость. Снимаешь кольцо, снова становится нормальным. Сандлер молчал. Утопия. Кроме этих, они нашли кольца побольше. Он удивлённо продолжал Золотов. Кольца типа браслетов. Наденешь браслет на руку, рука превращается в кость. Снимешь всё возвращается на свои круги. Наконец, они нашли там совсем большое кольцо, гимнастический обруч. Пролез сквозь кольцо, превратился в скелет, ещё раз пролез опять стал человеком. Соображаешь? Ты умный, согласись, что логика в этом есть. Ничего себе логика не выдержал Сандлер. Почему же человек двигается? Не умирает, если он уже и не человек, а скелет. Ну, не знаю, сказал Золотов. Эти вымершие цивилизации были ужасно мудрые. От того и вымерли. Посмотри, Золотов согнул окольцованный палец. Мяса нет, кожи нет, а шевелится как настоящий. Минуту Сандлер молчал, его мутило. Продолжай, сказал он, когда Золотов спрятал кольцо в карман, выкладывая дальше свою гипотезу. Дальше проще. Предки нагружают свой звездолётище этими вещами и едут домой, на землю. Некоторое время они летят в одиночестве и уже приближаются к финишу. Тут появляемся мы и хотим немного развлечься. В отместку предки тоже решают развлечься и устраивают маскарад. Вот и всё. Не пугайся, когда нам дадут ломать хлеба с солью. Было у этих предков такое любимое блюдо. Он замолчал. Послушай, а тебе никогда не приходило в голову, что вода это зло? спросил вдруг Сандлер. Вода. Золотов провёл языком по сухим губам. А почему это ты задаёшь такие вопросы? Сам не знаю, смущённо сказал Сандлер. Вдруг пришла ко мне такая мысль. Ну и напрасно, сказал Золотов. Следи за своими мыслями. Посчитай до миллиона в крайнем случае. Вода зло. Надо же такое придумать. Они опять замолчали. Внезапно стена, противоположная выходу, исчезла. Вернее, превратилась в прозрачное стекло, или скорее, телеэкран. В воздухе загремели звуки, музыка наподобие военного марша. Было в этом что-то живое, неживое. Не исключено, что музыка и появившееся одновременно изображение существовали только внутри глубинных сознаний. На стене и экране бешено играли краски. Вдруг Музыка изменилась, остались одни барабаны. Поверх пляски цветов по стене побежали крупные русские буквы: зло, зло, вода, вода, вода, зло, зло. И снова зло, зло, вода, вода, зло, зло. У тебя появились единомышленники, сказал Золотов. Слова наполняли стену под глухой барабанный бой. Барабаны сухо стучали, будто отбивали морзянку. Потом стена заполнилась эти слова исчезли барабаны умолкли музыка стала прежней дикой и по стене побежали новые надписи Вода это яд. Вода это смерть. Вода это отклонение от нормы. Вода, попавшая в организм, гниёт. Организм, заражённый водой, гниёт. Вода это яд. Мозг это водяной нырыв. Плоть это гниющая слизь. Мозг, заражённый водой, рождает бесплодные мысли. Бесплодные мысли мешают принять мудрость вселенной, а наша высшая цель свободное слияние организмов в разуме мира. Текст закончился, и вновь бесконечная марзянка. Зло, зло, зло, вода, вода, зло, зло, зло. Потом на стене снова играли краски, и в воздухе грохотал марш. Внезапно всё исчезло. На стене экране возникло изображение Лунный пейзаж для реставрации атмосферы. Сверху загорелась надпись на английском языке. Хроника, шестая международная звёздная миссия. 2053. На лунной равнине лежал металлический шар. Неподалёку стоял человек в 20 в скафандрах. От группы отделились пятеро, подошли к шару. Приветственно подняли руки. Другая телекамера уже изнутри показывала, как они один за другим поднимаются в шлюз, снимают шлемы. Пять молодых лиц, чем-то похожих. Ещё одна камера демонстрировала это откуда-то сверху. От изрытой кратерами поверхности Луны отделилась блестящая точка. Она росла, превращаясь всё в тот же шар. А сбоку в поле зрения входил вытянутый цилиндр с распахнутым раструбом латонного отражателя. Шар приближался к цилиндру. На Луне шар казался большим, но теперь стало видно, что он очень мал. Шар был как вишенка рядом с фужером. Он мягко пришвартовался к торцу цилиндра. На изображении вспыхнула латинская надпись «Старт». Раз труб отражателя наполнился фиолетовым светом. По периметру зеркала побежали молнии. Звездолет дрогнул и пошел поперек экрана, разворачиваясь кормой к камере. превращаясь во слепительный уменьшающийся круг. Потом он стал яркой звездой среди мрака. Красиво, сказал Золото. Сандлер молчал. Он думал о другом. Вода это зло. Бесспорно, здесь что-то есть. Изображение на экране вновь изменилось. Тесная рубка управления, те же пятеро у приборов, загорелые лица, такие же молодые, но заросшие бородами, ещё более одинаковые. Они смотрели вперёд. Во мраке на фоне звёзд шевельнулась светящаяся точка. Она увеличивалась, приобретала размеры. Это был звездолёт пирамида. От основания пирамиды, вспыхнув зловещим блеском, отделился широкий обруч. Он приближался, стремительно увеличиваясь. Он был как lasso, брошенное навстречу земному звездолёту. Ещё миг и на экран набежала тень. Звездолёт прошёл сквозь кольцо. В тесные рубки перед приборами сидели пять скелетов. Изображение исчезло, на стене и экране появились слова: "Наша высшая цель свободное слияние организмов в разуме мира". Стена вновь стала металлической, неотличимой от остальных. "Гады", сказал Золотов. На его лице играли жиловки. "Вода это зло", вяло проговорил Сандлер. "Мы больны водой". "Это они больны водобоязди". сказал Золотов. Он внимательно посмотрел в глаза Сандлера. Что это с тобой? Не знаю, вяло сказал Сандлер. Вода это зло. Ты мне это брось. Золотов взял Сандлера за воротник и сильно встряхнул. Его лицо покачивалось перед глазами Сандлера, заполненное водой, отравленное, некрасивое. Вода это зло, вяло повторил Сандлер. Его щеку ожёг удар. Вода под кожей гнила, цвела красным. Он лежал на полу. Пол был прохладный, зеркальный, как озеро в тихую погоду. По озеру взад вперёд ходили ноги золотые. В мозгу стучали барабаны. Потом был провал в памяти. Потом Сандлера куда-то несли на широкой, заполненной водой спине. Под арку мудрости кричали беззвучные голоса. Потом он лежал в полутьме, и до него доносился шум борьбы. Потом была полная темнота, потом стало светло. "Пить", сказал Сандлер. Он лежал на полу, во рту было сухо. Он приподнял голову. Золотов стоял перед ним на корточках. Тоже остальная камера, но другая, поменьше. Какая-нибудь каюта. "Воды у меня нет", сказал Золотов. Его лицо было исцарапано, комбинезон кое-где порван. "Потерпи, боюсь, она тебе уже не понадобится". Где они сейчас? Они нас ищут, скоро найдут. Где мы? Здесь. После того, как ты отключился, они пичкали меня своей египной агитацией ещё часа 3. Теперь я образованный человек. Они это разум мира. Что это такое? Понятия не имеют. Мы выясним это вместе, когда нас обнаружат. Что ты знаешь? спросил Сандер. Всё остальное Они это разум мира. Их цель земля. Помнишь фильм В рубке? Так оно всё и будет. В результате разум мира значительно увеличится. Но кто они? Бывшие разумные существа, люди из самых разных миров. Насколько я понял, земля не первая жертва. Но как же они живут без мозга и всего остального? Оказывается, это лишнее. Главный череп. Всё остальное вода, мозг это рыв, мешающий думать. Мышцы это слизь, мешающая движением. Вода самое большое зло во вселенной. Она рождает бесплодные мысли и отклонения от нормы. Как мы сюда попали? Они открыли нашу тюрьму, чтобы ввести нас под арку мудрости. Соружение вроде этих колец. Почему-то они рассчитывали, что мы добровольно под неё полезем. Правда, я им подыграл. Я честно заявил, что вода это зло. Ты бормотал что-то подобное, Они выстроились в эскорт и повели нас по коридору. Потом я кого-то куда-то ткнул, подхватил тебя и кинулся к Дроммеру. Бежать? Какой смысл? Я хотел вывести пирамиду на финиш. Куда? Куда заслужила? Сухо сказал Золотов. Я хотел финишировать в солнце. Извини, ты был не в меняем. Сандлер сел на поло, но из этого ничего не вышло. Да, они закупорили выходы на смотровую палубу. Но одна из кают по соседству была не заперта. Тихо. Золотов осторожно приблизился к двери, приложил ухо к металлу. Сандлер тоже всё слышал: негромкое шуршанье, скрип, звук приближающихся. Под арку мудрости кричали беззвучные голоса. Золотов отошёл от двери, Сандлер встал. Всё, сказал Золотов. Через минуту они ворвутся сюда. Сопротивление безнадёжно. их слишком много. Ну ладно. Хоть узнаем, что это такое, мудрость вселенной. Прощай. Дверь распахнулась. Каюта сразу заполнилась ямы глазниц, длинные пальцы, застывший оскал ртов. Шуршащий поток вынес людей в коридор. Они опять поднимались по пандусу. Шествие в полумраке напоминало колонну гигантских белых муравьёв или других членистоногих. Монотонный скрип, стук, голые черепа впереди. пустые грудные клетки, тонкие ноги, так ступающие по гладкому полу. Ни занятого пространства в коридоре не оставалось. Их были сотни. Бежать было некуда. Шествие свернуло в боковой переход. Коридор расширялся. В его конце зловещим блеском светилась золотая дуга, полукольцо в рост человека. Арка мудрости. Толпа растеклась, окружив арку плотной стеной. Она напирала, толкая людей в золотые ворота. Чёрные ямы глазниц и ступлённые пальцы полосы рёбер. Под арку мудрости толпа напирала. Зловещее сияние арки. Шуршанье, скрежет, скрип во рту было сухо. Что-то твёрдое, острое тыкалось в спину. Толпа напирала. Сопротивление было бессмысленно. Вы сделаете это добровольно, вещал беззвучный голос где-то внутри. Вы сделаете это сознательно, преисполнившись необходимостью этого. Наша высшая цель свободное слияние организмов в разуме мира. Нажим усиливался. Арка сияла. "Нет, гады", прохрипел рядом Золотов. Он вцепился в рёбра двух или трёх скелетов. Они упирались, но их лёгкие ноги беспомощно скребли по гладкому полу. Но борьба ни к чему не вела. Врагов было слишком много. Остался последний шаг. Делай как я, вдруг зарал Золотов. Увлекая за собою скелеты, он прыгнул под арку мудрости. Не размышляя, Сандлер крепко схватил за руки два других скелета и шагнул с товарища. Вся скверна разом вышла из его тела. Оно полностью освободилось от яда. Ядом была вода, наполнявшая тела макрит-близнецов. и многих других существ. Гродана капливалась в них в плоти и черепах, и загнивала, рождая отклонения от стандарта, и бесплотные мысли, мешающие познать мудрость вселенной. Но в нём уже не осталось этой заразы. Он избавился от неё навсегда. Он был стандартным, абсолютно нормальным двуногим манипулятором и двоичной ячейкой разума мира, колоссального коллективного интеллекта. рассеянного по всему бесконечному космосу. Вернее, элементарной ячейкой разума мира была круглая полость в его голове, образовавшаяся там, где раньше сидел водяной рых, рождавший бесплодные мысли. Ячейка могла принимать одно из двух состояний, соответствующих плюсу и минусу, нулю и единице двоичного кода. Единицей была пустота, нулём был вакуум. Этого было достаточно для бесперебойного и плодотворного функционирования разума мира, составленного из миллиардов таких же ячеек. Круглая, обтекаемая пустота была целью и смыслом всего. Она была символом высшего идеала. Сандлер познал мудрость вселенной, но что-то ему мешало. Мешали два отвратительных слизника, отравленных инеющей водой. Безобразные двуногие существа, мягкие и студенистые. Он почему-то держал их за толстые, как пожарные шланги, руки, и они держали за руки его. Они вносили хаос, в дисгармонию в совершенный мир пустоты. В их черепах скрывались водяные норылы, порождавшие бесплодные мысли. Но слизняки были тяжелее, чем он. Они были массивнее, они были сильнее. К счастью, их было мало. Тина двух ног ячеек разума мира подталкивала слизняков этих и ещё двух других к сверкающей золотой безге. Под аркой мудрости звала пустота. Но слизняки были сильнее. Они были тяжелее и массивнее. Их водяные нырывы вырабатывали сотни хаотичных импульсов. И вдруг, когда там зародилась очередная бесподобная мысль, каждый из четырёх слизняков, каждый из двух своих безобразных рук хватил за руку по одной двуногой ячейке разума мира. Всего восемь ячеек, в том числе двуногий манипулятор, который когда-то был человеком по имени Сандлер. К счастью, слизнякам недолго осталось быть слизняками. Монолитная стена ячеек разума мира толкнула их в арку мудрости, но они улекли за собой тех, кого успели схватить. Сандлер снова стал человеком. Он чувствовал плечо Злотова. Рядом стояли ещё шесть человек, люди других миров. Стена чёрных глазниц и оскалённых ртов надвигалась, толкала их к арке, чтобы они стали такими же, как другие. Но они уже знали, что делать. Хватив ещё два скелета, Сандлер снова шагнул под арку и вновь познал мудрость вселенной, и её опять у него отобрали. Так повторилось много раз. Геометрическая прогрессия была беспощадной. Стена скелетов редела. Их уже подтаскивали по одному. Они упирались, смешно размахивали конечностями и швыряли под арку. Из-под неё выходили люди, люди земли и многих других миров. Атмосфера опела, небо светлело, синело. Туман кунасился ввысь, застывая там облаками. Корабль Пирамида снежался, падал навстречу своему отражению. Внизу был океан. Вода до самого горизонта